Самый дорогой художник. Испанец по происхождению, Пабло Пикассо, художник, график, скульптор и дизайнер, своими необычными работами в начале просто поражал публику, а потом оказал огромное влияние на весь художественный мир XX века. Он стал основоположником кубизма, изображая человека как ряд совмещённых плоскостей. Этим достигал, как говорили, уродливой схожести, и этим восхищал Он говорил, что изображает мир не таким, каким его видит, а каким представляет. Это гораздо ценнее, это и есть высшее творчество. Его работы признаны самыми востребованными и оказались самыми дорогими в мире. Пабло был сыном учителя рисования Хасе Руиса. Краски и кисти сопровождали его с детства. Пабло очень рано стал делать чёткие карандашные эскизы. Жизнь на юге Испании в пёстрой деревне Малаге, где бои с быками собирали почти всех жителей города, яркие краски природы наложили на его творчество свой отпечаток. Свою первую картину маслом на дереве Пикадор Пикассо написал в 8 лет, посвятив её бою быков. Он никогда с ней не расставался, она была его талисманом. Да и вообще, если какая-то вещь ему нравилась, он становился её рабом. Например, свои любимые рубашки изнашивал до дыр. Это был черноглазый, коренастый, по-южному импульсивный мальчик, чрезмерно чистолюбивый и очень суеверный. Рассказывают, однажды отец попросил 12-летнего сына дописать картину с голубями. Пикассо так увлекся, что создал собственную картину. Когда отец увидел ее, то замер в удивлении. Он долго не мог прийти в себя, а потом отдал сыну палитру, краски и уже больше не брался за них, оставив живопись. Когда семья в 1894 году переехала в Барселону, Пабло поступил в школу изящных искусств. С своей работы начал подписывать фамилией матери Пикассо. В 1897 году в Мадриде он выдержал конкурс в Академию Сан-Фернандо. Вот тогда юноша и почувствовал себя настоящим художником. Многое в живописи давалось ему легко, рисовал он быстро. Общаясь со своими коллегами, молодыми художниками и сравнивая свои картины с чужими, он видел, что его творчество ярче, колоритнее, интереснее. Так постепенно к нему пришло осознание своей исключительности. Но он понимал, что путь художника к вершине славы труден и долог. Тут ему пригодилось честолюбие, желание во что бы то ни стало завоевать Олимп. Он подчинил свою жизнь одной идее, проявил самоотверженность, самодисциплину. Берясь за любую работу, позволявшую ему свободно творить. В 1900 году Пикассо вместе с другом отправился в Париж. Там собирались талантливые художники, рождались новые веяния в искусстве, там творили импрессионисты. Там он усердно работал и изучал французский язык. Через год он уже выставил свои работы в галерее известного коллекционера Валлара. В это время на него большое впечатление произвело самоубийство друга Невольно в его творчестве обозначился голубой период, когда он писал мрачные картины с героями, которых были нищие, слепые, алкоголики, проститутки, любительница абсента, нищий с мальчиком. Удлинённые фигуры на его картинах напоминали манеру испанца Эль Греко, но со временем голубой период сменился розовым. Так появилась его знаменитая Девочка на шаре. С 1904 года Пикассо поселился на Монмартре, где работал над картиной Семья акробата с обезьяной. В 1907 году он познакомился с художником Жоржем Браком. Вскоре они вместе ушли от натурализма, изобретя новую форму живописи кубизм. Угловатые объёмы, геометрические фигуры, фрагменты натюрмортов и лиц, в которых с трудом угадывается что-то человеческое, заполняют его полотно. Портрет Фернанда Оливье, фабрика Хорта-де-Эбро. После Первой мировой войны кубизм из работ Пикассо постепенно начал исчезать. Он сотрудничал с русским балетом, делал декорации и костюмы для постановок. В это время он познакомился с русской балериной Ольгой Хохловой, которая в 1918 году стала его женой, а в 1921 году у них родился сын Поль. Пикассо ещё писал свои кубистические натюрморты, но уже приобщился к графике. создал циклы картин к метаморфозам Авидия, лисестрате Аристофана. Во время гражданской войны в Испании Пикассо, противник Франко, поддерживая республиканцев, написал в 1937 году серию акватинт "Мечты и ложь генерала Франко". После бомбардировки немецкой и итальянской авиацией городка басков Герника, после гибели людей и разрушений, Пикассо создал художественный памятник этой трагедии. На громадном полотне в типичной для него экспрессивной манере он воплотил всё: горе, страдания людей и животных, разрушенные здания. Этой картиной он отразил свой страх перед неведомой силой, предупреждая всех, что гражданская война в Испании может перекинуться в Европу. В годы немецкой оккупации он оставался в Париже и не прекращал своей работы, писал портреты, натюрморты, в которых отражал трагизм и безысходность жизни в условиях фашистского режима. Он ненавидел войну, ненавидел Гитлера и в 1944 году стал членом французской коммунистической партии. Но это было чисто внешнее приобщение к идеям Маркса. Он не писал идеологические картины, не подчинялся законам и уставам партии. Написанный им голубь мира с веточкой в клюве стал символом освобождения от фашизма. В 1947 году Пикассо увлёкся ремеслом и своими руками на фабрике выполнял декоративные тарелки, блюда, кувшины, статуэтки, но вскоре это увлечение ему надоело, и он перешёл к портретам. В последние годы Пикассо писал в разных стилях, подражал импрессионистам. Перед смертью он признался, что больше всего ему нравились картины Модильяни. Критики живописи отмечали: не всё равноценно в его творчестве, но все его произведения очень высоко ценятся